При включении тока стержень сокращается и тянет рычаг к себе, благодаря чему колеса совершают полуоборота. Но как только ток выключается, стержень опять удлиняется и толкает рычаг, который заставляет колеса совершить вторую половину оборота. Так и происходит вращение. Надо только, чтобы ток все время прерывался. Но стержень, сокращаясь, сам каждый раз включает и выключает ток. Вокруг разобранной автомашины моментально собралась толпа коротышек. Каждому было интересно взглянуть на устройство механизма. «А откуда берется ток?» — спросил Незнайка. «Ток дает маленькая электрическая батарейка». Клепка подошел к кузову и показал маленькую батарейку от карманного фонаря. «Неужели такая крошечная батарейка может двигать целый автомобиль?» — удивился Незнайка. «Вы не поняли», — начал объяснять незнайки один из остановившихся коротышек. «Ток от батарейки только возбуждает биопластмассу, то есть заставляет ее сокращаться. Поэтому машину приводит в движение не энергии батарейки, а энергии, накопленные в биопластмассе. Такие двигатели из биопластмассы приводят у нас на фабриках в движения станки и прочие механизмы». И тока от одной маленькой батарейки достаточно, чтобы работала вся фабрика. «А откуда берется биопластмасса?» — спросила кнопочка. «Растет на болоте. В ней запасается солнечная энергия, как в деревьях и вообще во всех растениях. При пропускании через биопластмассу тока, накопившаяся в ней световая энергия, превращается в механическую». «Слушайте!» — сказал Пёстренькой, который до сих пор внимательно разглядывал устройство машины. «Я вот все время смотрю и не вижу у этой машины двигателя. А разве может так быть, чтобы не было двигателя?» «Конечно, не может», — ответил Клепка. «Но вот этот стержень из биопластмассы и является у машины двигателем». «Ну, раз так, то тут нечем удивляться», — сказал Пёстренькой. «Наоборот, было бы удивительно, если бы автомобиль ездил без двигателя». Все вокруг засмеялись. Толпа понемногу увеличивалась. Сзади все время подходили новые пешеходы. Кто-то из прохожих спросил, что здесь случилось. Может быть, авария, сказал другой. Третий услышал слово «авария» и закричал. «Братцы, авария!» «Гляди-ка, братцы, как машина расшиблась!» Закричал четвертый. Кузов на сторону своротил, одни колеси остались. А шофер, посмотрите, как исколечился, весь в бинтах. — сказал кто-то, показывая пальцем на клепку. Как только разнесла свесть об аварии, толпа начала расти вдвое быстрей. Клёпка увидел, что дело принимает нежелательный оборот, и решил поскорей уехать. С помощью кубика он установил кузов на место. Все залезли в машину. Клепка нажал педаль прерывателя, но машина почему-то не двинулась. «Что за история?» — проворчал Клепка, вертясь на месте и дергая за рычаги. Только почему почему-то нет. Ах, чтоб тебя! Батарейка исчезла! Должно быть, отвинтил кто-нибудь». «А может, она на землю упала?» — сказал Кубик. Все вылезли из машины и стали искать вокруг батарейку. «Только что ведь тут была!» — горячился Клепка. «Помните, я показывал?» Толпа между тем запрудила всю улицу. Движение транспорта остановилось. Сквозь толпу коротышек к машине пробился милиционер на гусеничном мотоцикле. «Что случилось?» — закричал он сердито. «Почему толпу собираете?» «А ее никто и не собирает», — огрызнулся Клепка. «Почему не проезжаете?» «Вот сядьте за руль, да попробуйте проехать, когда батарейки нет». С насмешкой ответил Клепка и, повернувшись к толпе, закричал. «Братцы, может, кто-нибудь по ошибке отвинтил батарейку и сунул в карман?» В толпе раздался смех. Милиционер неодобрительно покачал головой и сказал Клепке, «Вам, дорогой, судя по вашему виду, следовало бы находиться в больнице, а вы на свободе разгуливаете», на что Клепка ответил, «поговори у меня еще тут». «Ладно», — сказал милиционер, — «садитесь в машину, я вас в милицию отвезу. Там разберемся, что к чему, а здесь не нужно собирать толпу». Кубик подошел к незнайке и сказал, Вы поезжаете в зоопарк на автобусе или на такси, а я с клепкой поеду в милицию и все объясню».